Глава 13. Райма, я хочу погулять, заявила я служанке, когда та в очередной раз ко мне заглянула. В моем положении нужно больше дышать свежим воздухом. Райма на миг сжала губы, а после ответила: Надобно спросить разрешение у Сьера Гарда. Без него вам выходить не велено. Что ж, я попыталась задавить в себе сколыхнувшееся возмущение. Спросим, если надо. Вы и сами пойдете спрашивать? удивилась служанка, увидев, что я решительно поднялась с кресла. А почему нет? Я тоже недоуменно взглянула на нее. Я могла бы и сама, начала была та. Но Раме в этом вопросе я не могла доверять. Она настолько боялась гнева гарда, что могла не дойти до него, а мне же сказать, что он не разрешил. И овцы целы, как говорится, и волки сыты. Поэтому я произнесла твердо. Нет. Я хочу услышать ответ от него лично. Он у себя в комнате? «Кажется, да, Сера». Пожилая служанка заметно волновалась. «Вас проводить?» «Нет, спасибо. Я сама. Мне прекрасно известно, где его спальня». И пока Райма пыталась придумать что-то еще, чтобы меня остановить, устремилась к выходу. Конечно, идти вот так к Эдену. после утренней сцены с книгами было немного боязно. Но я придушила в себе этот страх. И уверенно постучала во дверь его спальни. А когда никто не ответил, все же решилась зайти сама. Гард все-таки находился внутри. Я застала его у секретера, пишущим что-то длинное пере его ручкой. Услышав щелчок закрывающейся двери, он обернулся и, увидев меня, изогнул бровь. Теола, прости, что отвлекаю Эйден. Я кашлянула, прочищая горло. Но мне хотелось бы прогуляться на свежем воздухе, хотя бы по двору. «Райма сказала, что без твоего позволения этого сделать нельзя. Так вот я и пришла спросить, можно или нет прогуляться?» Гард на минуту-другую будто завис, раздумывая. Затем бросил рассеянный взгляд за окно, где уже начало смеркаться. «Да, прогуляться. Слышала, сегодня потеплело». Быстро заговорила я. «Я же уже третий день никуда не выхожу. Не могу больше сидеть заперти. Можно не сегодня, а завтра днем, Добавила спешно я. Только бы разрешил. Ладно. Наконец отрывисто ответил Эйден. Завтра с утра можешь сходить ненадолго, только в сопровождении Раймы. И за территорию замка не выходить. Спасибо. Я одарила его улыбкой, самой благодарной, какую только была способна изобразить, и собралась уже уходить, как вдруг заметила на краю секретера стопку потрёпанных бумаг, в которых узнала те самые, что гард предъявлял нагам при пересечении порталов. «Да это же мой шанс. Среди них наверняка есть те, пусть и фальшивые, которые Эйден делал для Теолы. Только как их заполучить?» И тут на мое счастье заявился слуга. Поклонился торопливо нам обоим, затем приблизился к Эйдену. «Фьер, там!» И он, наклонившись ближе, что-то зашептал гарду на ухо. Эйден сразу встрепенулся, затем как-то побледнел и вместе с тем напрягся. «Где он?» Практически прорычал мой жених. У ворот ждет сир. Слуга снова поклонился. Гард сразу же направился к двери. Слуга засеменил за ним. Обо мне же все благополучно забыли. И только за ними захлопнулась дверь, и я ринулась к секретеру. Память меня не подвела. Это действительно были те бумаги, и среди них я почти сразу нашла удостоверение личности на имя Кларисы Катимор. Аллилуйя! Я спешно сложила бумагу в несколько раз, спрятала ее поглубже в декольте и, убрав ликующую улыбку с лица, поторопилась покинуть место преступления. Но едва успела закрыть за собой дверь и на несколько шагов отойти от нее. как из-за угла вынырнул пожилой мужчина в пенсне и с большой папкой под мышкой. Я уже видела его как-то на днях, кажется, это секретарь гарда. Мужчина, конечно же, тоже заметил меня, поклонился, Но цепкий взгляд, которым он окинул, а затем проводил меня, мне не понравился. Уж не заподозрил ли он меня в чем то Впрочем, на воре шапка горит. Откуда этот человек может знать о моих планах? Да и у Гарда я тоже была. Это подтвердит и он сам, и слуга, так что с меня взятки гладким. А если уж и придираться ко времени, то мало ли почему я замешкалась на пару минут в комнате. Может, чулок поправляла? Теперь уже сама, завернув за угол, я ускорила шаг. Никого из служанок в спальне не околачивалось, даже рай ему ушла. И я смогла спокойно заглянуть в свой тайник. Его я оборудовала под матрасом, надрезав немного ткань ножом для фруктов и соорудив таким образом небольшой кармашек, куда спрятала карту, а теперь и украденные бумаги. Ну вот, мы уже на полпути к успеху. Этой ночью мне впервые ничего не приснилось. А может, я настолько измоталась за последние дни, что мне дали возможность отдохнуть без всяких снов. Да и мысли сейчас были заняты только побегом. Поэтому следующим утром только позавтракала, позвала к себе Райму и сообщила, что мы идем гулять. «Сьер Гард разрешил», — уточнила я. «Хорошо, сир Райма на этот раз покорно склонила голову. «Сейчас велю подготовить вам теплую одежду». Сегодня на улице ветрено. Вскоре появилась еще одна служанка, самая молоденькая, которая еще в первый день готовила для меня ванну. Она на несколько минут исчезла в комнатке с моим гардеробом, а вернулась уже с платьем из толстого бархата с меховой оторочкой и плащом, тоже подбитым пушистым, похожим на песцовый, мехом. Сапожки также оказались теплыми, но легкими. Служанка помогла мне во все это облачиться, а потом уложить волосы. Украшений я почти не надевала, а вот исследовать Олину шкатулку с драгоценностями уже давно исследовала и даже присмотрела вещицы, которые возьму с собой. Может, удастся выручить за них деньги или же так кому отдать в качестве платы, если понадобится. На улице шел редкий снег, который в народе называют белыми мухами. Стылый ветер дул порывами, забираясь под пол и плащая юбку, и я сразу поёжилась и натянула меховой капюшон почти до глаз. «Да уж, погодка не из приятных. А ведь вчера было куда лучше. Даже солнце светило. В общем, с прогулкой не повезло». «Вы уверены, что хотите гулять, Сьер?» Кторя моим мыслям спросила Райма. «Хочу». Упрямо ответила я. «Хотя бы недолго. Покажи мне двор и окрестности замка. Вдруг что-нибудь вспомню. С чего желаете начать? Главные ворота, хоздвор, парк, пруд». Без особого энтузиазма поинтересовалась служанка. «Давай пройдем по кругу. Начнем с...» Я покрутила головой. «С левой стороны». Райма пожала плечами и пошла чуть впереди меня. «Это подъездные ворота», — стала показывать она. «Я же делала себе мысленные зарубки. Въезд охраняют трое верзил, решётка кованая, ров за стеной глубокий, но воды в нем нет». Зато я приметила несколько довольно пологих спусков и подъемов, То есть вполне можно попробовать перебраться и таким способом. Дальше конюшни и хлев, задний двор. Так, а здесь, кажется, выход из кухни. Отлично. Интересно, на ночь ее двери запираются? Хотя, кажется, я слышала, что даже когда все спят, на кухне дежурит кто-то из поваров на случай, если Фиэру Гарду захочется перекусить. «Успею ли это проверить или придется рискнуть?» «Ладно, может, есть другие пути?» «Кузница?» «Прачечная?» Продолжала между тем Райма. «А вот прачечную тоже можно рассмотреть. И здесь один из выходов в парк. Но есть еще один с другой стороны. Парк показался мне голым и безжизненным. Сразу невольно вспомнился. Сатфарата из сна, пышущий красками и буйной зеленью. Понятно, что мы на севере, но все равно это место. Несмотря на искусные статуи, изящные фонари и даже фонтаны, навевало какую-то тоску и чувство безысходности. Возможно, я всего лишь проецирую свое нынешнее настроение, еще и в такую погоду. Летом же здесь намного симпатичнее и уютнее. «Бирт, вижу, тебя сослали на дальние ворота». Вдруг громко проговорила Райма, со смехом обращаясь к толстяку, охраняющему еще один въезд. Тот вначале поклонился мне и только потом ответил басом. «Мне здесь неплохо». «Конечно, неплохо», — хмыкнула Райма. «Особенно дрыхнуть на посту. Смотри, чтобы вообще не прогнали из замков за шей. А то твой храп на всю округу слышен. Сегодня тоже не дашь мне спать? Сегодня ночью я глаз не сомкну». Улыбнулся тот, смущенно посматривая на меня. «Вот увидишь». «Ну-ну, увижу», — покачала головой Райма. Я же в полуху слушала их перебранку, а сама рассматривала решетку, Особенно одну щель между крайних прутьев, которая была заметно шире остальных. И, кажется, с комплекцией теолы в нее можно будет даже пролезть. Я как бы невзначай подошла ближе, делая вид, что хочу посмотреть, что творится на той стороне рва. Сама же прикинула реальное расстояние между теми прутьями. А ведь действительно могу пролезть. А тут еще Райма полюбопытствовала. А чего мост опущен? Опять заклинила. Да, уже второй день, махнул рукой Бирд. Завтра обещали прислать мастера. Ох, как бы Сьергард про это не прознал, покачала головой Райма. Если не скажешь ему, то и не прознает, буркнул охранник и вновь покосился на меня. Я тоже не скажу. Заверила его я как можно дружелюбнее и улыбнулась. Обещаем. «Благодарю, Сьерра». Тот покраснел от смущения. «Ну а у меня в голове уже вырисовывался вполне себе реальный план побега. И это не могло не радовать».